3 К тому времени, когда он наконец подошёл к концу своего тура приветствий, вечер практически наступил, тогда... «Нашёл тебя! Где ты так долго прятался?» Братья-драконы Молдорф и Нильгиф, а за ними Ласвилс, командир драгунов Гелио, подбежали к Орбе. Как только они подошли к нему, Нильгиф обвёл Орбу за плечо рукой, такой же толстый, как у Гелиама, и произнёс... «Присоединяйся к нам, это не можешь сказать нет!» От него разила алкоголем. При виде смиренного выражения лица у Орбы, Ласвиус украдкой прошептал позади него. «Не волнуйся, завтра у нас будет неофициальный военный совет с сэром Аксом. Скорее всего, об организации Тысячного отряда для подкрепления Мефиусу. Братья-дракона уже много выпили, так что тебе не придётся составлять им компанию надолго». Это была явная ложь. Драконы-близнецы Кадайна, Ласвиус из Гелио, а также Орба и Гелиан, который присоединился к ним в какой-то момент, занимали второй этаж сравнительно большой гостиницы и им продолжили приносить друг за другом тарелки с едой и напитками. Торговля между Таураном и Севером только что вновь возобновилась, и кроме того, различные города-государства в свою очередь преподносили дары в виде вина лорду Аксу, лидеру Запада. Так что в Таурии царившее настроение бережливости, что сопровождало войну совсем недавно, внезапно превратилось в безудержное веселье. Что касаемо они не... «надолго», Ласвиус, тот самый, кто за это поручился, не имел большой устойчивости к алкоголю и ушёл меньше, чем через час. У Орбы сложилось отчётливое ощущение, что драконы-близнецы с самого начала не собирались отпускать его до утра, поскольку они продолжили предлагать ему вино бокал за бокалом. «Это соревнование», — сказали ему, но кроме тех, в которых участвовали мечи, лошади или битва умов, Орба не имел понятия о сути других соревнований. Он очень боялся раскрыть свою настоящую личность, если он слишком напьётся. Но, как бы сильно он не старался держаться, чем больше проходило времени, тем сильнее у него усиливалось головокружение, и ему постоянно приходилось стряхивать сонливость, которая закрадывалась в глубину его сознания. «Так ты выполнял задание наследного принца Мефиуса?» Нелегиф уже довольно долго обсуждал эту тему. «Значит, этот острый мозг тоже чем это научился у него? Этикеты и методы ведения войны, вероятно, различаются у Запада и мефиоса. Он убеждённо кивнул самому себе, как будто размышляя. а твой стакан пуст. Ну тогда нальём ещё немного». Он начал наполнять чашу до краёв. Похоже, у Нильгифа не хватало терпения в ситуации, когда вино не текло постоянно. «Нет, с меня хватит. Что ты такое говоришь? Бьюсь об заклад это потому, что ты всё ещё обижаешься на нас за то время, когда мы были врагами и ещё не открыли друг другу свои сердца. Я же прав. Верно». «Мы, воины из тех, кто чувствует, что независимо от прошлого, выпив вместе, мы станем когда в ней соратники, которые уже давно поддерживают друг друга. Вот пей, давай, пей ещё, продолжай пить!» Орба давно превысил свой предел. Сколько времени прошло с тех пор, как они вошли в этот трактир? Его чувство времени становилось всё более расплывчатым, и он наконец заснул, начав кивать, как лодка, подпрыгивающая вверх и вниз. Как только он заметил это, Нельгив попытался хлопнуть его по спине, чтобы разбудить, но затем его взгляд упал на маску. Оглянувшись и убедившись, что каким-то чудом никто не смотрел в их сторону, а его брат Малдорф только что встал со своего места и, должно быть, пошёл на кухню, чтобы заказать что-нибудь напрямую, он один раз тихонько откашлялся. Убедившись, что Орба не подаёт никаких признаков пробуждения, нельгив сглотнул. Медленно, не торопясь, он протянул свою большую руку. На маску Орбу упала тёмная тень. Однако тот всё ещё не проснулся. Постепенно вытянув пальцы, Нильгиф почувствовал прикосновение железа. «Сэр Нильгиф!» Голос раздался сзади, и массивные плечи синего дракона вздрогнули. Оглянувшись, он увидел Гелиама с бутылкой алкоголя в руке. Хотя они не сталкивались с ним на поле битвы, драконам-близнецам сразу же понравился этот мифийский солдат. «Что ты делаешь?» «Ничего. Тогда давай устроим ещё один конкурс по выпивке. До утра ещё далеко!» «Именно то, что я хотел!» Услышав этот обмен репликами, Орба внезапно проснулся. В какой-то момент поблизости снова появился красный дракон Молдорф. «Это было опасно. Что произошло?» «Ну, кто знает. Так ты к ним присоединишься?» «Не, я уже достаточно выпил». Вместо этого Молдорф пригласил Орбу выйти за пределы гостиницы и здания. Думая, что подойдёт что угодно, лишь бы он смог избавиться от алкоголя, Орба спокойно пошёл с ним. Нежное прикосновение ночного бриза приятно ощущалось на его покрасневшей коже. Не испытывая никакого интереса, что он там делает, Молдорф обнажил свою нижнюю половину и энергично извергнул содержимое мочевого пузыря. Они находились в лучшем жилом районе Таурии на небольшой возвышенности. Моча Молдорфа образовала дугу, перелетела через забор и исчезла среди мерцающих городских огней под ними. «Ты не мог пойти в уборную. Зачем ты делаешь это здесь?» «Когда я пришёл туда, она была забита до отказа». Орба вздохнул, но вскоре тоже почувствовал позыв к мочеиспусканию и в конце концов начал мочиться на улице рядом с Молдорфом. Некоторое время спустя. «Этот парень Гилл, которому ты служишь?» Резко спросил Молдорф. «Что он за человек?» «Человек с большим количеством секретов». «Да, тут не поспоришь». Молдорф засмеялся, поскольку он всё ещё энергично мочился, пока его трясло, Орба отпрыгнул в сторону. Этот храбрейший из всех западных генералов тоже видел лицо Орбы, когда он снимал маску в храме Эймена, и он, конечно же, присутствовал в тот самый день, когда Орба появился в зале аудиенции Таурии в образе Гилла И наоборот. На этот раз вопрос пришёл от Орбы. Как Красный Дракон ведёт этого человека? Он не даёт себе расслабиться. Расслабиться? Вернее, внешне он делает вид, что расслаблен. Однако, с другой стороны, это доказательство того, что его сердце не имеет возможности быть таким же спокойным, как он притворяется. Хотя представление, которое он устроил, оказалось действительно неплохим, я не зря копил все эти годы за плечами, скрытую сторону такого сердца легко прочитать. Ясно. Орба уже опорожнил свой мочевой пузырь, на Молдорф продолжал. «Более того, лучше не создавать от себя слишком большого расстояния. Если кто-то посторонний всегда будет настороже, даже больше, чем сам человек...» «Сердца тех, кто ниже его съежатся. Быть принцем — это не командиром взвода. Количество жизней, за которые они несут ответственность, разное, как и количество людей, наблюдающих за ними. И Интересно, должно ли это восприниматься всерьёз?» «Что именно? Сэр Акс сказал, что хочет, чтобы ты женился на принцессе?» Импульс, наконец, утих. Молдорф покачивал своим большим телом вверх-вниз, смеясь. «О, неужели Король Акс предложил подобное?» Ворба вел себя так, как будто слышал об этом впервые. Малдорф покосился на него. «Значит, ты не попался на это». выражение его лица, казалось, говорило подобное, но затем он сразу же рассмеялся. «Это похоже на то, о чём мы говорили ранее, но прежде всего это очень хороший пример. Взгляни на сэра Акса. Знает ли этот лорд вообще, как создать дистанцию? на меня это абсолютно устраивает. Его слуги его люди тоже действительно беззаботны. Я приезжаю сюда впервые». «Но я запомню Таурию и буду вспоминать с ностальгией, которую испытываю по моему родному городу». На следующий день Гилл Меффиус попрощался с двором Таурии и на этот раз, как следует показав свое лицо, направился к авиаперевозчику засыпанный аплодисментами народа. Иногда он покачивался, когда ехал, потому что серьёзное огнестрельное ранение, которое он получил, всё ещё не зажило даже через несколько месяцев после этого». А поскольку его цвет лица оставался бледным, это вызвало ненужные размышления в толпе, проводившей его. Абсолютно душераздирающий, что наследный принц Мефиуса чуть не погиб из-за подлого трусливого сала. Несмотря на то, что он в таком состоянии, он вернулся сюда за нашим господином Лордом Аксом. Он такой галантный человек. «А, он вон там машет рукой! Принц! Принц Гел Гелл Мефиус, то есть Орба, каким-то образом управлял своей лошадью, выдерживая сильную тошноту в животе. Казалось, что его живот вздрагивал, как море во время шторма, каждый раз, когда его трясло верхом на лошади. Но даже в этом случае, когда лошадь сделала несколько шагов за ворота замка, он внезапно повернул голову через плечо и посмотрел высоко над головой. И смена Базган стояла у окна замка, Орба легко кивнул и снова посмотрел вперёд. Место, куда он направлялся, конечно же, Мефиус, Апта. Набарл скоро прибудет в салон и передаст отчёт о воскрешении наследного принца, что означало... Ну, наконец-то, начнётся бой, личный бой Орбы.